Глава четвертая. Эйна рассмотрел маску. Внутри пропитанная чем-то шерсть, а воздух попадает внутрь через клапаны. Хитро, надо бы заимствовать парочку. Старинная маска, которая разбиралась, была удобнее, но придется пользоваться этими. Откуда у вас такое? Спросил он. Голос приглушался и пришлось повторять. Прифафива Павана. Ответил староста и стянул маску на подбородок. «Прислали из Ангверна, закупили на мануфактуре. Без таких тут не выжить». Ваши знаменитые мануфактуры, да?» «Да, милорд». В лесу слабое заражение, но тем, кто работает здесь круглый год, нужна предосторожность. А вот в самой деревне безопасно, если прибор не врет. Только как живут разбойники на севере, если там радиация и наверняка нет чистой воды? «Мы пришли!» Пещера тщательно укрыта ветками и травой. «Если не знать, где искать, то и не найдешь!» Староста вошел первым, подобрал стоящую у входа масляный фонарь, отвернулся и тайком зажег. «Можете не прятаться, я знаю, что такое лихтер!» Сказал Эйнар. «А вот местные, когда увидят хоть что-то сложнее механических часов, то сразу кричат про вечного!» Староста хмыкнул и закрыл коробочку. «Темные люди, вот здесь мы прятались. Идем назад. Пошли дальше». Толстяк убрал маску и пошел вперед через запутанные проходы. Он хорошо их знает. Что-то не так. Стоит следить за зловредным мужиком. Вдруг он задумал что-нибудь дурное. Может, он заодно с бандитами? Он что-то скрывает, связанное с этими руинами». Вдруг здесь древнее капище забытых богов старого мира, которым приносят жертвы из числа чрезмерно любопытных путников. Какая только чушь не идет в голову. «Дальше не пройти!» Староста поставил лампу на пол, и зловещая тень отразилась на металлической двери, вбитой прямо в камень. «Ты ничего не говорил про дверь!» Эйнер заметил панель с кнопками. «Забыл!» Староста по-идиотски хохотнул. «Она все равно не открывается!» «Мы тут и прятались». Эйнер оглядел полуразрушенный зал. «Сюда влезет человек двадцать, но только стоя». «И вся деревня влезла, да?» «Да-да», — старста вытер блестевший в свете лампы лоб. «Было тесно». «Не сомневаюсь. А уж с коровами так еще тесни, И с лошадьми, и курами». «Мы их не брали». Эйнер хмыкнул и подошел к двери. «Значит, не открывается». Крайн глаза он следил за старостой, но тот стоял на месте и не пытался зайти сзади. На поверхности двери много свежих царапин. Да, не открывалось лет 500 У панели нет следов от пули нагара. На самой стене и полу отсутствуют отпечатки сожженного или расплавленного человека. Значит, никто не ставил здесь ловушку или она давно сработала. Эйнер нажал самую большую кнопку. Наверху загорелась тусклая красная лампочка, и дверь с раздирающим скрипом разъехалась. «Неужели работает?» – староста развел руками. «Ему надо в актеры. С этой игрой у него всегда будут овощи. Только не всегда свежие». «А то. Но если ты что-то задумал, то берегись. Эйнер похлопал по топору. «Да я бы... да я никогда». «Иди-ка первым и помни, я слежу за тобой». Кейнер сделал дурацкий жест, направив средний указательный палец себе на глаза, потом на старосту. Но толстяка это проняло. Он вошел первым, освещая лампой ржавые стены. «Тут могут жить призраки старого мира!» Староста предпринял очередную попытку напугать. Не сработало. Призраков стоит бояться, но не бесплотных существ из дурацких баек, а тех, у кого есть древнее оружие, способное перебить десятки человек за секунды. Здесь нет призраков. Могут быть стражи, но и их нет. Зато на полу свежая грязь и отпечатки обуви. У стен стоят мешки. Представь себе, мы первые, кто попали сюда за последние пять или шесть сотен лет». Эйнер заглянул в мешок. «Кажется, убежище построили, чтобы хранить морковку. Хорошее место до сих пор как свежее». Он достал одну и почистил ножиком. «Смотри, запретные технологии предков». Он показал морковкой на лежащие у стены инструменты. Выглядят точь-в-точь, точь, как лопаты. А вон те, похожи на вилы. Важные вещи, раз в старом мире их спрятали. Староста не отвечал. Лесорубы используют это место как кладовку. Но ничего по-настоящему полезного не осталось. Даже провода выдраны из стен. Пустая коробка в пещере с до сих пор работающей дверью. Вряд ли кто-то в старом мире строил это место для хранения капусты и картошки, но лучшего применения сейчас не придумать. Эйнер хрустел морковкой, осматривая убежище. Оно небольшое, все комнаты забиты барахлом. Осталось заглянуть за последнюю дверь, к которой прислонился староста с таким видом, будто решил передохнуть. Жуткая тайна деревне хранится именно здесь. иди. «А что? Куда?» Староста решил поиграть в дурачка. Это иди или хуже будет!» «Зачем? Я...» а -а -а -а! Толстяк закричал, глядя Эйнеру за спину. «Можно оглянуться и получить по затылку от старсты. Можно не оборачиваться, тогда ударит тот, кто стоит за спиной. В обоих случаях будешь выглядеть глупо». Эйнер скользнул в сторону плавным и изящным движением, которого не постыдился бы и Людвиг, и вытащил топор. «Кто здесь?» У порога стоял длинный и несуразный силуэт, но лампа до него не доставала. Незнакомец приближался, ведя рукой по стене. «Что ему надо?» «Да это тот дурачок, что ходит за священником!» Старста с облегчением выдохнул. «Напугал меня до усрачки!» Эйн распугался не меньше. парнишка по водырь будто их и не замечал. «Он безобидный, но иногда ходит за людьми, совсем без шума. Дурачок же! Иди отсюда!» — Пусть остается. От этой дед двери. — Он добрый, но дурачок. Староста держался за последнюю соломинку изо всех сил. Иногда что-то бормочет, но обычно молчит. По хозяйству, бывает, помогает. Дурачок же. — Я уже слышал, что он дурачок. Свали отсюда. Он, наконец, смирился и отошел. Эйнер нажал на одну из кнопок, потом на другую. — Не работает. Старста подсокал языком, не скрывая злорадство. — Ай-яй-яй, как плохо. «Идем назад!» Эйнар постучал по панели. Кнопки не работают, провода выдернули давно. Но на створках есть царапина, значит, дверь как-то открывают. И вряд ли здесь сложный механизм, иначе местные бы не разобрались. Поводырь прошел мимо и ткнул пальцем в точку, больше походившую на раздавленную муху. Створки двери разошлись, и Эйнар без труда открыл их до конца. «Кто это тебе показал?» Староста схватил паренька за грудки. «Отпусти его или сломаю тебе нос!» Толстяк отошел на шаг назад. Парнишка сел, закрывая голову трясущимися руками. Лица не видно, только перекошенный от страха рот. «Успокойся!» Эйнер присел рядом. «Васур, да?» Парень кивнул. «Не бойся, если этот свинопотам тебя тронет, я ему задам!» Васур не отвечал, но руки трястись перестали. Он поднялся и начал изучать свои башмаки, выглядящие старше этих руин. Толстяк отошел как можно дальше. Пора узнать, стоит ли его ужимки тайны, которую он пытался скрыть. Эйнер вошел в заветную дверь и присвистнул. стоили «Ага, хватит на целую армию». Вот это действительно гора оружия. Копья, мечи и мушкеты сбросаны в кучу. Тут лежат шлемы, части доспехов, пара кольчуг и стеганные куртки, дрявые и окровавленные. Есть даже настоящая рыцарская кераса, только изрешеченная отверстиями от пули алибард, и шлем с роскошными перьями и вмятым глубоко внутрь разобралом. Лучше не думать, что стало с лицом предыдущего владельца. «Вы же легко отобьетесь с таким арсеналом!» Эйнер подобрал короткий пехотный меч. Дешевая сталь уже ржавеет, на лезвии сколы и вмятины. До дорогого клинка Людвига не дотянет ни прочностью, ни качеством, ни красотой. Но такой стоит дороже, чем может позволить себе обычный воин, не говоря уже о лесорубе. Почему вы не сказали об этом рыцарю? Нам запрещено иметь оружие. Староста опустил голову и сел у порога. Милорд Дитрих очень разгневался, когда нашел копья. А когда он узнает об этом, мы боялись, что он идет, а что толку от оружия, если никто не умеет им владеть? И откуда она здесь? Когда островитяне отступали, они бросали раненых. Тех, кто не мог идти, оставили у колодца. А вы их убили в отместку за сожженные даман, да? Нет-нет-нет, старство замахал руками. Ради спасителя, как вы можете так говорить? Никого мы не убивали. Многие сами умирали. Мы умеем лечить переломы и ушибы, но не рано от пули мечей. Кто умер, мы их похоронили, остальных забрали они с Сары. Но оружие мы успели спрятать. Зачем вам оно? Пригодится, времена неспокойные. Старст лукавит. Про раненых звучит правдоподобно, но с оружием не все так явно. Эйнар подобрал мушкет. Кремневый лучше фитильного, хуже капсульного. Но капсульные есть только у Ангварена. Порох хоть есть? Есть порох, пули и все остальное. Возьму с собой. Если милорд Люмэмерик научит вас стрелять из этих штук, то отобьетесь. А что там? Эйнер показал на ржавую дверь у дальней стены. «Ту мы не смогли открыть». «А, э, как же!» «Если тут хранят оружие, то что же находится дальше?» «На поверхности полустертой буквы их почти не разобрать. Зато видно хорошо знакомую эмблему человека в круглой шляпе. Рейдзин Технологи, конечно. Пульт кажется исправным, но кнопки не срабатывают». «Скоро будет смеркаться», — сказал старста Эту дверь мы никогда не могли открыть. Скорее всего, она заблокирована. Попробовать ключ. Эта панель должна его принимать. Эйнар прижал мизинец. Над дверью зашипело. «Доступ отклонен», — раздался очень хриплый голос. «Вход только для администраторов контрольной группы проекта «Бледный огонь». «Спаситель, помилуй», — пробормотал старста и обвел себя кругом. Выглядит испуганным, значит, слышит это впервые. В зал вошел повадырь с опаской, рассматривая оружие. «А эту дверь ты открыть не сможешь?» Паренек не ответил. «Нет, здесь он бессилен. Кажется, что эта дверь действительно заперта. А жаль, было бы интересно узнать, что внутри». Эйнер развернулся и чуть не подпрыгнул. Поводырь стоял прямо перед ним. «Ты меня напугал. «Он всех так пугает!» — староста хихикнул. Васур взяла и Айна разолевую кисть, присматриваясь к пальцам. «Что ты делаешь?» «Поводырь знает о ключах». Он отпустил руку, посмотрел на панель и прижал большой палец. Дверь начала открываться. Паренек улыбнулся. «Ну-ка покажи!» Под грязным ногтем видна знакомая черная точка. «Ключ! Откуда он там? Кто этот парень такой?» Васур испугался и начал тянуть руку на себя. «Да не бойся, я только посмотрел». Эйнер потрепал его по плечу. «Но кто ты?» Паренек не ответил, только опустил голову, смотря на истрепанную обувь. Должно быть это погонщик боевой машины из армии Левиафана. Неудивительно, что он сошел с ума. Хотя он слишком молод. Во время похода должен был быть совсем мальчишкой. Но кто знает, может тогда и дети управляли оружием. «Ты молодец, Васур, спасибо», — сказал Эйнер. Парнишка просиял. «Откуда у слепого священника такой поводырь?» Староста вошел первым и вскрикнул. Неприятные зеленые и красные полосы на стенах освещали комнатку с ржавыми кроватями. На истлевших тряпках покоились кости. Повсюду стояли мониторы, но ни один не работал. Под ногой что-то хрустнуло. Скелет, опутанный проводами, лежал, вытянув руки к двери. «Спаситель милосердный!» — староста нарисовал круг в воздухе. Васур зажал рот, схлипнул и побежал наружу, но совсем без шума. «Что же тут было?» «Он хотел выбраться», — прошептал Эйнар. «Их забыли». У скелета раздроблены берцовые кости на обеих ногах, но он все равно полз к двери. Пальцы на одной руке сломаны. От падения с кровати, скорее всего. Черепа остальных смотрели на него, будто ждали, сможет ли он выбраться и позвать на помощь. «Бедные люди», — сказал старста «Мы их похороним, чтобы они не злились на нас».